Антон Павлович Чехов. Дуэль. Было восемь часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море,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 Без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и седыми бакинами, толстый, обрюзглый. Да еще вдобавок с хриплым армейским басом этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление Бурбона и Хрипуна. Но проходило два 3 дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык,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 И во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его «вашим превосходительством», хотя был только статским советником. Лаевский и Самовенко вошли в воду по самой плечи. «Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос».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 Что ж, единовременно 500 в зубы или 25 помесячно и никаких. Очень просто. Ну, допустим, что у тебя есть и 500, и 25 помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентная и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме? Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег,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 Разглаживал бакины и глядел на море. Ай, удивительно великолепный вид! После долгой ночи, потраченной на невеселые бесполезные мысли, Которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лоевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор. Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу, дела мои с Надеждой Федоровной плохи. Очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться. Ну да. Самойленко, предчувствовавши, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу. Я прожил с ней два года и разлюбил. То есть, <смех> вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти два года были обмануты.